Глава 24. Лорд Кристофер Блейк Так вот ты какой, герцог-монтерок! Пока император лицемерил перед аристократами, мол, как он рад, что все мы здесь сегодня собрались, я внимательно изучал того, кто столько лет грезил о моей супруге. Камзол по последней моде не мог скрыть его мерзкую натуру, что видна была даже с противоположного конца зала. Может, сказать этому Гидеону спасибо? Все-таки человек старался, устранял соперников и фактически расчистил мне дорогу. Просчитался, правда, наивно решив, что Виктория покорно смирится с уготованной ей судьбой. С надменным выражением лица герцог сканировал взглядом присутствующих, и даже сомнений не возникало, кого выискивал. За талию притянул к себе супругу. Легкая полуулыбка, застывшая на ее кукольном личике, и безмятежная поза, не могли меня обмануть. «Расслабься!» Склонился ближе, чем дозволяли приличия, едва не касаясь губами чувствительной кожи шеи. Теперь девушка вздрогнула всем телом. «Я спокойна!» «Вружка! Думаешь, я не чувствую, как тебя трясет? Жестом подозвал мальчишку-слугу и отдал оба нетронутых бокала с напитком. «Он смотрит!» шепнула Виктория, поворачиваясь ко мне. Наши губы оказались близко. «Слишком близко, чтобы это не могло не волновать. Стоит немного сократить расстояние, поддавшись навстречу друг другу, и мы очень грубо нарушим дворцовый этикет». «Пусть завидует», — усмехнулся я, чуть отстраняясь. «Не играй с огнем, Крис, прошу тебя. Давай проведем этот вечер как можно тише, не привлекая внимания». Хоть лицо Виктория держала великолепно, но вот глаза выдавали ее волнение. Император как раз завершил свою приветственную речь и двигался в нашем направлении. Гости расступились, освобождая дорогу дяди с племянником. Поздно. Ваше величество? Я учтиво поклонился подошедшему императору, как показывал Альберта. Виктория сделала положенный книксон. Ваша светлость, короткий кивок герцогу и все внимание направителя. Графиня Рубер, рад видеть вас сегодня здесь. «Вы очень давно не скрашивали наши приемы своим присутствием. В отъезде были, я прав?» Спросил он так, словно не знал ответа на свой вопрос. Уверен, гвардейцы давно уже предоставили подробный отчет о каждом шаге Виктории. «Вы правы, Ваше Величество. Я три года провела в Лобосе. Как известно, Академия Управления там одна из лучших. Поймал на себе задумчивый взгляд императора, такой же мерзкий, как и у племянничка». «Скорее всего, это семейная черта монтероков, как их белесые волосы и бесцветные рыбьи глаза». «Наслышан о ваших неприятностях после возвращения!» Под и тяжко вздохнул император, бросая взгляд на Гидеона, ожидающего по правую руку. «Сначала пожар в поместье, затем происшествие в порту. Как вы себя чувствуете после того, что вам довелось пережить, моя милая?» «Благодарю за беспокойство, Ваше Величество. Особняк в скором времени отремонтирует, а в порту все закончилось хорошо, благодаря моему спасителю. Позвольте представить, лорд Кристофер Блейк, мой супруг». Конечно же, все свидетели разговора, включая герцога, устремили взгляды на наши с Викторией запястья. Не обнаружив брачных меток, Гидеон самодовольно усмехнулся. «Супруг или любовник, Виктория?» да лучше бы он не открывал свой полный рот. Только раздвоенного языка не хватало и зашипеть, тогда было бы идеальное сходство с Аспидом. Одно другому не помеха», — вмешался я, получая несильный тычок между ребер от супруги. «Что-то я не вижу брачных меток на ваших запястьях, лорд Блейк. Выходит, вы и не женаты вовсе. А раз так, Виктория, боюсь, совету придется взять на рассмотрение вопрос о вашем титуле». «Наверное, вы слышали, что вчера был принят новый закон?» «Прежде чем принимать новые законы, ваша светлость, необходимо внимательно изучить старые». Теперь уже усмехнулся я. «У нас гражданский брак, официально зарегистрированный главным нотариусом Штернхолда». Я продемонстрировал родовое кольцо, блеснувшее магией в качестве подтверждения. Император нахмурился. «Вынужден признать пробелы в образовании моего племянника». Он покосился на плохо скрывающего раздражение герцога. Но уже несколько веков, как в империи, пришли к единой вере. Напомните мне, откуда вы родом? Я из зла Кристофер родом из Лобоса. Перебила меня супруга, снова ткнув под ребра острым локтем. Там еще встречаются семьи, в которых поклоняются не единым богам. И какой же у вас уровень резерва, Кристофор? Нарушно исковеркал мое имя Гнедеон. «Ваша светлость, там, где я вырос, неприличными для воспитанного человека считаются две вещи. Спрашивать у дамы ее возраст и у мужчины уровень его дара. Давайте соблюдать приличие и не будем мериться резервом перед его величеством и моей супругой». «Что ж», — усмехнулся император, не давая племяннику больше рта раскрыть, — «Рад был познакомиться, лорд Блейк. Надеюсь, еще не раз увидеть вас в этом дворце. А пока...» «Чувствуйте себя как дома». Правитель дал знак музыкантам, воспользовавшись заминкой Гидеона, который, несомненно, на правах второго лица после императора мог претендовать на первый танец с Викторией, подхватил девушку под руку и утянул в толпу танцующих. «Это было невежливо», – задумчиво протянула Вики, кружась со мной в танце. «Ты сейчас серьезно?» «А со стороны этого слезняка было вежливо требовать тебя в любовнице, угрожая отобрать то, что принадлежит тебе по праву рождения?» — разозлился я. «Прости, ты был прав. Спасибо тебе». «Просто спасибо меня не устроит». «Что?» — удивилась Виктория. «Хочу желание вместо спасибо». «Какое?» — нахмурилась она. «Если это будет что-то неприличное, то я откажусь». «После нашего знакомства, которое тебя не особо-то смутило, мне даже интересно, что ты считаешь неприличным!» Хохотнул я, наблюдая, как мило щеки супруги заливаются краской. Не могу объяснить, почему, но мне доставляло небывалое удовольствие ломать ее ледяную маску. У Викин, на удивление, вкусные эмоции. Мы вальсировали рядом с фуршетным столом, когда Виктория вдруг начала что-то высматривать среди угощений. «Ты проголодалась?» Краем глаза я следил за монтероками, чтобы держались подальше от нас. Обычно на приемах подают такое пирожное, называется эклер. Во дворце его делают по особому рецепту. Безумно вкусное, поэтому оно заканчивается всегда в первую очередь. Последний раз я его ела три года назад, и сегодня ехала в надежде, что попробую хотя бы кусочек. Виктория грустно вздохнула. Кажется, от того, что не нашла любимую сладость, у нее даже взгляд потускнел. Пойдем посмотрим» предложил я, беря жену под руку. «Может, еще осталось?» «Его здесь уже нет». Снова грустный вздох, от которого у меня самого внутри все сжалось. Подобная ситуация почему-то показалась мне безумно знакомой. В голове зазвенело. Внезапно в памяти возник образ помещения, где, как я точно знал, будет нужное угощение. «Пойдем!» потянул Викторию прочь из зала, ориентируясь на внутреннее чутье. «Крис!» ужаснулась она. «Нельзя покидать зал раньше императора». «Ты мне желание должна», бессовестно напомнил я. «Так вот, я придумал, чего хочу. Ты сейчас сбежишь со мной с этого тухлого приема».